Глава третья. Дорога, которой нет. Мрачные коридоры на задворках заброшенной станции. Каждый кирпичик — спазм сосудов, удар крови в мозг. Все вокруг пульсирует, медленно-медленно сжимается, медленно а потом резко возвращается на свое место. Стены плывут перед глазами. На каждый удар пульса свет в окнах меркнет, а потом все по новой. Сжатие, разжатие, тьма, свет. И тут все окружающее вместе со мной проваливается в кошмар наяву. Сжатие, разжатие, тьма. Свет гаснет и больше не появляется, по полу течет вода, едва доставая до щиколоток, порой где-то в отдаленных коридорах раздаются приглушенные голоса или осторожные шлепки по воде. «Стой! Хватит! Я все еще на станции. В коридорах полно окон, снаружи светло. Все, что происходит, происходит у меня в голове. Хватит! Ничего этого здесь нет!» Остатки разума пытаются достучаться до каменеющего, агонизирующего мозга. «Сжатие, разжатие!» Чей-то приглушенный смех за спиной, нервно оборачиваясь, чуть не рухнув. «Никого!» Выпусти мое сознание, выпусти, сжатие, разжатие. Чувствую, как из носа бежит теплая струйка крови. Сжатие, разжатие. Кровь капает с потолка. Пожалуйста, отпусти. Кровавые ручейки вырываются из щелей в потолке по бокам коридора, избегают по стенам. Сжатие, разжатие. Жарнов мозга перетирает здравые зерна мыслей в кровавое месиво. А коридором нет конца и края. Ну, выпусти. Мой мозг не выдержит всего этого. Сжатие, разжатие. Я иду по колено в крови. Теплая жидкость выпускает наружу сотни больших пузырей, каждый из которых лопается с противным хлюпанием, разбрызгивая красное по мне и по стенам. Ну, выпусти, хватит. По голове как будто бьет молот, в потолке открываются сотни глаз. Все внимательно пялятся на меня. От дикого зрелища к горлу подкатывает сгусток желудочного сока. «Сжатие, разжатие! Все, ну хватит! Выпусти меня отсюда к чертовой матери! Я не могу больше этого выносить!» В диком припадке рву волосы на голове, пальцами рассрапываю лицо, Мне уже все равно. Сдвиг пошел. Что-то под водой хватает меня за щиколотку. Я с силой вырываю ногу и бегу по коридору. Из воды поднимаются руки. Некоторые хватают меня за одежду. Я вырываюсь, луплю по ним руками и ногами. Если не помогает, хватаю зубами. Бесконтрольный механизм убийца в действии. Я уже не мыслю, что делаю. Я с боем прорываюсь по кровавым коридорам, не зная зачем. Сжатие, разжатие, поворот, еще поворот, развилка, поворот. Наверное, так не страшно умирать. Не так страшно, как если бы стоял и ждал. В одном из дверных проемов у меня на миг вырывает землю из-под ног, и я всей рожей впечатываюсь в цементный пол. Перезагрузка сознания. Сжатие, разжатие... Нет, среда стабильна. Отрываю лицо от пола, оставляя на нем отпечатки крови. Казалось, я действовал машинально. Я знал, что мне нужно. Оно было в кармане одного из остывающих трупов, слегка подпрыгивая и извергая красноватые разряды, как бы звало меня к себе. Прекрасные переливы цвета, вспышки внутри и извержение молний наружу. Все это так завораживало, что я на мгновение забыл, где нахожусь. На доли момента боль по всему телу и душевные терзания улеглись, оставив место приятному расслаблению и самой малости позитивных мыслей. «Ты дашь мне то, зачем я шел сюда, хотя нет, не только ты». Я принялся шарить по карманам трупа залитым кровью. Через несколько секунд выудил пару жетонов: Андрей Елисеев, 18 девятого восемьдесят четвертого, ru ноль сорок четыре двести м шесть три плюс. Федор Громов, двадцать пятого одиннадцатого восемьдесят первого, rb двести восемьдесят два м два плюс. Сердце облило кровью. Господи, неужели люди, люди шли и погибали рядом со мной, люди, живые люди, ничем не обделенные, боролись, отдавали свои жизни только ради призрачной надежды, что я когда-нибудь выберусь отсюда, не из уверенности, не из осознанности, только из надежды, из слабой надежды? Горло подкатил ком. На глаза навернулись слезы. За несколько часов моей жизни уже заплачено несколькими жизнями. По одной жизни на час. Только из малейшей надежды люди шли на смерть. На ту смерть, которая должна была стать моей. Люди, настоящие люди смотрели в лицо моим кошмаром. Смотрели, не моргая, не боясь. Так как знали, делают это ради чьей-то жизни, пусть и недолгой. Но жизни... Ребята, я не сдамся. Ни за что не сдамся, я буду идти и бороться до самого конца, каким бы печальным он ни оказался. Пусть и безысходно, но я оправдаю. Я изо всех сил, которые покидают мое тело, буду стараться оправдать ваши жертвы. Я не сдамся, пока еще бьется в груди мое сердце. Я не сдамся. Знаю, в зону рано или поздно сунешься, и мала вероятность того, что ты оттуда вернешься. Тебе бы еще жить и жить, спокойно и счастливо, без экстрима. Эх, все вы такие в молодость. На миг перед глазами предстало печальное лицо ученого Анатолия. Слетаешь и домой статью писать, понял? Не твое это место, не твое. Расскажи им там, на большой земле, про все, что здесь творится. И живи долго и счастливо, а про зону забудь. «Теперь я понимаю тебя, дорогой друг, теперь я понимаю. Слишком поздно, но понимаю. Все мы такие в молодость. Это место сожрало немало близких мне людей. Запомни, ты летишь в ад, ад, и никак иначе, без компромиссов». Твой вчерашний вопрос. Я здесь потому, что не хочу, чтобы люди там гибли. Я буду счастлив, если вытяну из ее лап хотя бы одного хорошего человека. Для меня это главное, а не открытия там всякие научные. Когда прилетел сюда четыре года назад, я был совсем как ты. Никак не хочу, чтобы ты стал на меня похож. Не к лицу тебе это. Лети, сынок, с Богом. А в случае чего... Борись до последнего. Твоя жизнь в твоих руках. Помни. Я помню. Помню и всегда буду помнить. До последнего удара сердца, до последнего вздоха буду помнить. Взлет разрешаем. Удачной дороги, ребята. Удачной дороги. В отличие от всяких празднеств, в честь какого-нибудь дня рождения здесь желали действительно нужные вещи. Тяжелая боевая машина задрожала корпусом и оторвалась от земли, оставив на площадке под неистовым проливным дождем Анатолия, махавшего нам рукой. И тогда я понял... что дороги назад уже нет, я не смогу в случае чего сделать шаг в сторону, не смогу отступить, только движение вперед, во что бы ты ни стало, только оторвавшись от земли, я начал во всей полноте ощущать всю серьезность происходящего, хотя, как понимаю, сейчас не до конца. Я начал понимать отношения людей на границе зоны, это были братские отношения, и зона расценивалась как горячая точка. Очень горячее. Я только начинал понимать, почему полковник так тепло поддерживал своих бойцов, почему Анатолий так не хотел пускать меня туда. И вот я, забив на все предостережения и запреты, положив большой и жирный на все советы, оказался в своем персональном аду. Минули какие-то сутки, а я уже тяжело неистово скучаю по той светлой и безмятежной жизни, Сутки, и я уже хочу вернуться назад, ко вчерашнему утру, когда еще, будучи наивным журналистом, ошивался во внешнем периметре зоны, мечтая прорваться внутрь. Видимо, это закон жизни. Мы слишком поздно осознаем всю серьезность происходящего. Мы, молодые, неопытные щенки, устремляющиеся в авантюрную неизвестность, во имя неизвестности, во имя смерти. Сейчас все это кажется таким нелепым и детским. Нужно хоть раз окунуться в полный ад, чтобы начать ценить рай, рай, в котором обитал до вчерашнего дня, рай, который я не мог осознать и прочувствовать, рай, который был потерян несколько часов назад. Рай загнулся здесь двадцать пять лет назад». С тех самых пор и по сей день, где-то там, за дальним краем земного горизонта, темной громадой на фоне зловещего неба, стоит цитадель хаоса, обитель мрака, средоточие всех черных энергий планеты, саркофаг мумифицированного, полупрогнившего счастья, циничное надгробие нашего всеобщего смысла бытия, посмертный памятник всем тем, кто пропал здесь и тем, кто еще пропадет, И страшно становится при одной только мысли о том, что основные рейтинги впереди, что адовое порождение только открывает свой послужной список безжалостных и бессмысленных смертей. Здесь, в этой точке планеты, человек поимел сам себя, накидал вокруг себя грабли и ходит по ним, весело пританцовывая. И даже наступив по нескольку раз на все грабли, он все равно стремится туда. Неужели путь к мраку есть самоцель человеческой природы? Неужели нельзя просто идти к свету? Хотя что там, сам такой же, ничем не лучше. Сам виртуозно, мастерски и с особым садизмом надругался над жизнью. Но это, по крайней мере, из страха орудие самосохранения повернул назад. Может, все не так плохо? Может, вовремя сделал правильный шаг и не случайно до сих пор остался жив? Может, еще не все потеряно? Вот она, самая оптимистичная мысль здесь. Наверное, максимальная роскошь, которую могу себе позволить.